Вытяни руку вон туда, сказали мы ему. Там кто-то, кто знает нас. Должно быть, он вытянул руку, должно быть, подошел, куда мы ему указали, потому что через минуту вернулся и сказал: "Мне кажется, там какой-то мальчик". И мы сказали: "Хорошо, спроси его, знает ли он нас". Он спросил, и мы услышали в ответ равнодушный, бесцветный голос мальчика: "Да, я вас знаю. Вы те трое, которым выпи выклевали глаза". Тогда послышался голос взрослого человека, женский голос, который, казалось, шел из-за закрытой двери. Ты снова разговариваешь сам с собой? Детский голос беззаботно ответил: "Нет. Тут снова люди, к которым выпи выкливывали глаза". Скрипнула дверь, и затем вновь послышался женский голос, уже ближе, чем в первый раз. "Отведи их домой", сказал голос. И мальчик сказал: "Но я не знаю, где они живут". И женский голос сказал: "Не выдумывай. С той ночи, как выпи выклевали им глаза, все знают, где они живут". И потом она заговорила другим тоном, как если бы обращалась к нам: «Все дело в том, что никто не хочет в это поверить. Говорят, что это очередная утка, чтобы раскупали газету. Никто не видел выпей». И каждый из нас сказал: "Но даже если я выйду на улицу с остальными слепцами, никто не поверит мне". Мы стояли, не шевелясь, не двигались, прислонившись к стене, слушая женщину. Она сказала: "Но если с вами вместе выйдет мальчик, это другое дело, разве не поверят словам ребенка?» Детский голос перебил: "Если я выйду на улицу вместе с ними и скажу: вот те самые люди, которым выпе выклевали глаза, мальчишки забросают меня камнями". В городе говорят, что такого не бывает. Наступила тишина. Затем дверь закрылась, и мальчик снова заговорил. И потом я сейчас занят. Читаю Терри и пираты. Кто-то сказал нам на ухо: "Я уговорю его" и пошел туда, откуда слышался голос ребенка. "Прекрасно", сказал этот кто-то. "Так расскажи нам хотя бы, что произошло с Терри на этой неделе". Нам показалось, он пытается завоевать доверие мальчика, но тот ответил: "Мне это не Мне нравится только рассматривать картинки. «Терри оставили в лабиринте, сказали мы. И мальчик сказал: "Это было в пятницу, а сегодня воскресенье, и мне интересно только рассматривать картинки". Он сказал это бесстрастно, равнодушно, отчужденно. Когда тот другой вернулся, мы сказали: "Вот уже три дня, как мы потерялись, и с тех пор мы так и не отдыхали". И тот сказал: "Хорошо. Давайте немного отдохнем, только не будем разнимать рук". Мы сели, не жаркое, невидимое солнце стало пригревать нам плечи, но даже солнце оставило нас равнодушными. Мы где-то сидели, потеряв представление о расстоянии, времени, направлении. Мимо нас прошло несколько голосов. "Выпи выклевали нам глаза", сказали мы. И чей-то голос сказал: "Эти люди приняли всерьез то, что было напечатано в газетах". Голоса исчезли. Мы продолжали сидеть плечо к плечу, надеясь узнать по голосам и запахам идущих мимо нас знакомых. Солнце уже напекло нам головы, и тогда кто-то сказал: «пойдемте снова к стене". И остальные, продолжая сидеть, подняв голову к невидимому сиянию, ответили: "Нет, еще рано. подождем, когда солнце станет бить нам прямо в лицо".